Маринке дали палочку ячменного сахара. Маринка засопела носом и, облизывая леденец и заслюнявленные пальчики, насупленно смотрела на отцову работу. Некоторое время все шло как по маслу. Шкаф постепенно вырастал на глазах у Анны Ивановны. Вдруг, когда только оставалось наложить верх, ей вздумалось помочь Маркелу. Она встала на высокое дно гардероба и, покачнувшись, толкнула боковую стенку, державшуюся только на пазовых шипах. Распускной узел, которым Маркел стянул наскоро борта, разошелся. Вместе с досками, грохнувшимися на пол, упала на спину и Анна Ивановна, и при этом больно расшиблась. «Эх, матушка-барыня», — приговаривал кинувшийся к ней Маркел, — «и чего ради это вас угораздило сердешное? Кость-то цела? Вы пощупайте кость. Главное дело — кость, а мякиш наплевать. Мякиш — дело наживное, и, как говорится, только для дамского Близиру». «Да не ревиты ты, Ирод!» — напускался он на плакавшую Маринку. Утри сопли, доступай к мамке. Эх, матушка-барыня, ну ж ли б я без вас этой плотейной антимонии не обосновал? Вот вы верно думаете, будто на первый взгляд я действительно дворник, а ежели правильно рассудить, то природная наша стать столярная» столярничали мы. Вы не поверите, что этой мебели, этих шкапов, буфетов через наши руки прошло в смысле лака или наоборот, какое дерево красное, какой орех, или, например, какие бывало партии в смысле богатых невесток, извините за выражение, мимо носа и плывут, так и плывут. А всему причина — питейная статья. Крепкие напитки. Анна Ивановна с помощью Маркела добралась до кресла, которое он ей подкатил и села, кряхтя и растирая ушибленное место. Маркел принялся за восстановление разрушенного. Когда крышка была наложена, он сказал «Ну, теперь только дверцы и хоть на выставку». Анна Ивановна не любила гардероба. Видом и размерами он походил на катафалк или царскую усыпальницу Он внушал ей суеверный ужас Она дала гардеробу прозвище оскольдовой могилы» Под этим названием Анна Ивановна разумела Олегова коня Вещь, приносящую смерть своему хозяину Как женщина беспорядочно начитанная, Анна Ивановна путала смежные понятия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 Но точно так же мешало ему многое в жизни. Он к этому привык, и отвлекающая помеха не беспокоила его. Юра хорошо знал и очень хорошо писал. Он еще с гимназических лет мечтал о прозе, о книге, жизнеописании, куда бы он в виде скрытых, взрывчатых гнезд мог вставлять самое ошеломляющее из того, что он успел увидеть и передумать».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 Вот что вы есть, вот чем дышало, питалось, упивалось всю жизнь ваше сознание, вашей душою, вашим бессмертием, вашей жизнью в других. И что же? В других вы были, в других и останетесь. И какая вам разница, что потом это будет называться памятью? Это будете вы, вошедшие в состав будущего. Наконец, последнее. Не о чем беспокоиться. Смерти –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 Анне Ивановне становилось все легче и легче. В середине декабря она попробовала встать, но была еще очень слаба. Ей советовали хорошенько вылежаться. Она часто посылала за Юрой и Тонию и часами рассказывала им о своем детстве, проведенном в дедушкином имении Ворыкини на Уральской реке Рыньве. Юра и Тоня никогда там не бывали.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 как были в новых платьях, Юра и Тоня прошли к Анне Ивановне. При их появлении она поднялась на локте, посмотрела на них сбоку, велела повернуться и сказала. «Очень хорошо! Просто восхитительно! Я совсем не знала, что уже готова. А ну-ка, Тоня, еще раз!» «Нет, ничего. Мне показалось, что мысок немного морщит. Знаете, зачем я вас звала?»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 Слушайте, слушайте, бывало, доложат что-нибудь такое, афкт или там фрол какой-нибудь, как залп из обоих дедушкиных охотничьих стволов, и мы гурьбой моментально шмыг из детской на кухню, а там можете себе представить лесовик-угольщик с живым медвежонком или обходчик с дальнего кордона с пробой ископаемого».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 Потом, овладев голосом и дыханием, сказала, «Если я умру, не расставайтесь. Вы созданы друг для друга. Поженитесь». «Вот я и сговорила вас», — прибавила она и заплакала. Вже весной 1906 года, перед переходом в последний класс гимназии, шесть месяцев ее связи с Комаровским превысили меру Ларинного терпения.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 Больше трех лет Лара прожила около Гривовых, как за каменной стеной. Ниоткуда на нее не покушались, и даже мать и брат, которым она чувствовала большое отчуждение, не напоминали ей о себе.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 Тут она останавливалась и, зажмурив глаза, втягивала в себя путано пахучий воздух окрестной шири. Он был роднее отца и матери, лучше возлюбленного и умнее книги. На одно мгновение смысл существования опять открывался Ларри.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 Их сани поднимали неестественно громкий шум, пробуждавший неестественно долгий отзвук под обледенелыми деревьями в садах и на бульварах. Светящиеся изнутри и заиндивилые окна домов походили на драгоценные ларцы из дымчатого слоистого топаза. Внутри них теплилась святочная жизнь Москвы. Горели елки, толпились гости и играли в прятки и колечко, дурачащиеся ряженые. Вдруг Юра подумал, что блок — это явление Рождества во всех областях русской жизни, в северном городском быту и в новейшей литературе, под звездным небом современной улицы и вокруг зажженной елки в гостиной нынешнего века. Он подумал, что... «Никакой статьи о блоке не надо, а просто надо написать русское поклонение волхвов, как у голландцев, с морозом, волками и темным еловым лесом». Они приезжали по Камергерскому. Юра обратил внимание на черную протаявшую скважину в ледяном наросте одного из окон. Сквозь эту скважину просвечивал огонь свечи, проникавший на улицу почти с сознательностью взгляда, точно пламя подсматривало за едущими и кого-то поджидало. «Свеча горела на столе, свеча горела», — шептал Юра про себя, начало чего-то смутного, не оформившегося, в надежде, что продолжение придет само собой, без принуждения. Оно не приходило.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 Мимо жарко дышащей елки, опоясанной в несколько рядов струящимся сиянием, шурша платьями и наступая друг другу на ноги, двигалась черная стена прогуливающихся и разговаривающих, не занятых танцами. Внутри круга бешено вертелись танцующие. Их кружил, соединял в пары и вытягивал цепью сын товарища прокурора, лицеист Кока Карнаков.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 Старики Свинтицкие расписывали номерки к подаркам, карточки с обозначением мест за ужином и билетики к какой-то предполагавшейся лотереи. Им помогал Жорж, но часто сбивался в нумерации, и они раздраженно ворчали на него. Свинтицкие страшно обрадовались Юрии и Тони. Они их помнили маленькими, не церемонились с ними и без дальних слов усадили за эту работу. Филизата Семеновна не понимает, что об этом надо было думать раньше, а не в самый разгар, когда гости. Ах ты пороскева путаница! Что ты Жорж опять натворил с номерами? Уговор был бонбоньерки с дрожжей на стол, а пустые на диван. А у вас опять шалды, болды и все шиворот на выворот. «Я очень рада, что Аннетти лучше, мы с Пьером так за нее беспокоились. Да, но, милочка, ей как раз хуже, хуже, понимаешь, а у тебя всегда все шиворот-навыворот». Юра и Тоня полвечера проторчали с Жоржем и стариками за их елочными кулисами. Все то время, что они сидели со Свинтицкими, Лара была в зале.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 На этот раз Лара расслышала: Корнаков, Корнаков, призадумалась она. Что-то знакомое, что-то неприятное. Потом она вспомнила: Корнаков товарищ прокурора Московской судебной палаты. Он обвинял группу железнодорожников, вместе с которыми судился Тиверзин. Лаврентий Михайлович по Лариной просьбе ездил его умасливать, чтобы он не так неистовал на этом процессе, но не уломал.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 Это недоступно высокое небо наклонялось низко-низко к ним в детскую макушкой в нянюшкин подол, когда няня рассказывала что-нибудь божественное и становилось близким и ручным, как верхушки орешника, когда его ветки нагибают во врагах и обирают орехи. Оно как бы окуналось у них в детской втаз с позолотой и, искупавшись в огне из золоти, превращалось в заутренню или обедню в маленькой переулочной церквушке, куда няня его водила. Там звезды небесные становились лампадками, боженька-батюшкой, и все размещались на должности более или менее по способностям.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 Он в шестом часу утра повалился одетый на этот диван. Наверное, у него жар. Сейчас его ищут по всему дому, и никто не догадывается, что он в библиотеке спит, не просмется в дальнем углу за высокими книжными полками, доходящими до потолка. «Юра, Юра!» зовет его где-то рядом дворник Маркел. Начался вынос. Маркелу надо тащить вниз на улицу венки, а он не может доискаться Юры, да вдобавок еще застрял в спальне, где венки сложены горою, потому что дверь из нее придерживает открывшиеся дверцы гардероба и не дает Маркелу выйти». «Маркел! Маркел! Юра!» — зовут их снизу. Маркел одним ударом расправляется с образовавшимся препятствием и сбегает с несколькими венками вниз по лестнице. «Святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный!» Тихим веянием проволакивается по переулку и остается в нем, как будто провели мягким страусовым пером по воздуху, и все качается — венки и встречные, головы лошадей с султанами, отлетающая кадила на цепочке в руке священника, белая земля под ногами. «Юра, Боже, наконец-то, проснись, пожалуйста!» — трясет его за плечо доискавшееся да его... «Шура Шлезингер, что с тобой? Выносят! Ты с нами?» «Ну, конечно!» Отпивание кончилось. Нищие, зябко переступаясь ноги на ногу, теснее сдвинулись в две шеренги. Колыхнулись и чуть-чуть переместились похоронные дроги. Одноколка с венками, карета Крюгеров. Ближе к церкви подтянулись извозчики. Из храма вышла заплаканная Шура Шлезингер и, подняв оцеревшую от слез вуаль, скользнула испытующим взором вдоль линии извозчиков. Отыскав в их ряду носильщиков из бюро, она кивком подозвала их к себе и скрылась с ними в церкви. Из церкви валило все больше народу. «Вот и Анне Ивань на очередь приказала кланяться, вынула бедняжка далекий билет. Да, отпрыгалась бедная, поехала стрекоза отдыхать. А у вас извозчик или вы на одиннадцатом номере?» Застоялись ноги. Чуточку пройдемся и поедем. Заметили, как Фувков расстроен? На новоприставленную смотрел, слезы градом сморкается, так бы и съел. А рядом муж. Он всю жизнь на нее запускал Газинапа. С такими разговорами тащились на другой конец города, на кладбище. В этот день отпустило после сильных морозов. День был полон недвижной тяжести, день отпустившего мороза и отошедшей жизни. День самой природы, как бы созданный для погребения». Погрязневший снег словно просвечивал сквозь наброшенный креп, из-за оград смотрели темные, как серебро, щерню мокрые елки и походили на траур. Это было то самое памятное кладбище, место упокоения Марии Николаевны. Юра последние годы совсем не попадал на материнскую могилу. «Мамочка», — посмотрев издали в ту сторону, прошептал он почти губами тех лет. Расходились торжественно и даже картинно по расчищенным дорожкам уклончивые извивы, которых плохо согласовались со скорбной размеренностью их шага. Александр Александрович вел под руку Тоню. За ними следовали крюгеры. Тони очень шел траур. На купольных цепях крестов и на розовых монастырских стенах лохматился иней, бородатый как плесень.